Глава 55. Золотая. На следующий день, четверг, 18 августа 2022 года. 18 часов 15 минут. Натан. Дурацкое платье. Ждана в очередной раз поправляет лямку золотистого наряда. Ты очень красива. В который раз за сегодня любуюсь ею. Она в этом платье, как кинозвездах. Хоть сейчас снимайте фильм про будни самой красивой рыжей девчонки на свете. Когда я увидел ее в этом прикиде, первым желанием было затолкать обратно в спальню и на людей не выпускать. И это при том, что платье даже не особо короткое, почти до колена. Но я же не зверь, чтобы так злобствовать, хотя имею непосредственное право на всякого рода собственнические чувства. Эта девушка скоро станет моей женой. Она, правда, еще не в курсе, но, сдается мне, не откажет. Да уж, Карц, кажется, тебя занесло. «Пойдем?» – предлагаю ей руку, когда она выходит из машины. «Веду ее к дому, точнее сказать, это настоящий дворец, а не дом, трехэтажная громадина из белого кирпича, подарок Кирилла жене. Сегодня у них два праздника одновременно – день рождения и новоселье, хотя семья Трубачевых переселилась сюда около двух месяцев назад, обживались». Киров в последние месяцы стремится соответствовать статусу мужа и норовит закатить вечеринку по поводу, а чаще без. И тут такой шанс устроить нечто грандиозное. Когда мы со Ожданой заходим в дом, в прямом смысле слова обалдеваем от количества гостей. Их больше сотни. Недаром припарковаться было решительно негде. Отведенный под вечеринку зал просто огромен. Но даже он, кажется, трещит по швам. К тому же плюсом к толпе взрослых – Здесь бегает около 20 детей на перегонки со своими нянечками. Заводила всего этого безобразия старший отпрыск Трубачева, Дарья Кирилловна, 6 лет от роду. Она гоняет ребятню вокруг столиков, расставленных по краям зала. В центре готовится какое-то представление. «Кира говорила, будет шоу десертов», — шепчет мне на ухо Ждана. «Нас замечают, то и дело подходит поздороваться». Жму друзьям руки и замечаю, как ко мне спешит Шилов. Оглядываясь на свою рыжую стервочку, она вся подбирается при его появлении, мгновенно напрягается. «Успокойся, все хорошо», — шепчу ей на ухо. Вспоминаю нас с Шиловым вчерашний разговор. «Какая мне разница, с кем ты живешь, Карц?» — ответил он на запоздалое мое признание. «Ты меня сейчас ошарашил, конечно, но это твое дело выбирать, с кем делить постель». Понравилась девушка? Ну, трахайся на здоровье, я-то тут при чем? Уж поверь, не стал бы толкать обличительную речь, тем более на дне рождения Кирилла. Он вообще-то, кроме того, что друг, ещё и наш с тобой начальник, не забыл? Вчера Игнат повёл себя более чем адекватно, чему я был рад, конечно же. Вот сейчас и проверим, чего стоили его речи. Шилов подходит ко мне с невероятно высокой блондинкой под ручку. И в этот момент... Чувствую дикую неловкость уже совсем по другому поводу. Узнаю в блондинке Сирену, девушку, с которой я активно сношался в новогодние праздники. «Моя принцесса Мария», — представляет ее Шилов. «О, как! Принцессу завел. Сильно!» «Да, неловко это — осознавать, что ты успел опробовать девушку-друга во все возможные места. Наверное, Шилову также неловко за то, что приставал к Ждани». Сирена одаривает меня долгим, многозначительным взглядом, а потом изучающий глядит на мою рыжую стервочку. Та, впрочем, ее едва замечает, фокусирует внимание на Игнате, а он вообще ничем не выдает, что с ней знакома и заводит разговор о работе. Пока болтаем о том осем, к нам подходят другие гости. Следующие полчаса проходят сравнительно мирно, но я все равно замечаю, что Шилов нет-нет, да и бросит наш дан взгляд хотя старается вести себя с ней подчеркнуто вежливо. И если на остальных присутствующих дам смотрит по-дружески, к ней же словно примиряется. За время наших сожданных отношений я научился отлавливать такие взгляды. Моя стервочка — настоящий магнит для похотливых самцов. Она усиленно делает вид, что не замечает, но я-то вижу, как ей неприятно. Отвожу друга подальше и, старательно убрав из голоса все эмоции, прошу. «Не смотри на нее так. Лучше вообще на нее не смотри». «Я что? Я ничего, я же даже слова не сказал. Карц, ты перебарщиваешь». «Я серьезно. Все, все, даже не взгляну, раз ты у нас такой чувствительный». «Ну-ну», провожая взглядом его удаляющуюся фигуру, «обиделся». Тут замечаю, как в комнату влетает крошка Кира, прямой наводкой мчится к моей стервочке, хватает ее за руку, начинает разглядывать и разочарованно вздыхает. Несусь туда, чтобы предотвратить катастрофу, но Трубачева уже успевает ляпнуть. «Где кольцо?» «Мисс Тактичность, чтоб ее!» Ждана хмурится, медленно переводит взгляд с Кира на меня. «Какое кольцо?» Тут до блондинки наконец доходит, почему моя девушка без золотого ободка на пальце. Трубачева прикрывает рот рукой, да только толку с этого ноль. Моя стервочка уже все поняла. Хлопаю себя ладонью по лбу, поворачиваюсь к жене друга. «Признавайся, кто тот злобный тролль, который все время тянет тебя за язык, Акира? Ты знать-то про кольцо не должна была». Она делает большие глаза, тут же начинает причитать. «Прости, Натан!» «Я думала, ты уже, а ты еще нет. Прости, Жданочка, давай будем считать, что я ничего у тебя не спрашивала. Ладно? Кирилл дезинформатор». Она еще раз извиняется и спешит к мужу, который как раз появляется в зале. «Натан, ты хотел сделать мне предложение?» — выпаливает Ждан, несмотря на то, что нас окружает куча народу. «Пойдем на балкон? Тяну ее за собой». Там, без лишних сантиментов, достаю проклятое кольцо, которое уже успело прожечь и карман, и душу. Ждана переводит взгляд то на меня, то на кольцо. Что это? А на что это похоже? Хмурю брови. Я девушка с проблемами, заявляет она так, будто это должно резко заставить меня передумать. Ну, в таком случае тебе повезло, милая. Я очень хорошо умею решать проблемы любого характера. Говорю это, но никакой радости в ее взгляде не вижу. Будто не предложение ей сейчас сделал, а ермо на шею повесить хочу. В груди начинает больно щемить. Неужели она не хочет за меня замуж? Такого я не ожидал. Звездец, как обидно. Ждана. «Ты меня любишь?» Спрашиваю напрямик. Она кивает, и я вижу, как дрожат ее губы. «Если любишь, значит доверься», смотрю на нее строго. Мою стервочку начинает лихорадить, даже несмотря на августовскую жару, а я замираю, будто язык проглотил. Вообще-то красноречивее меня человека еще поискать, но сейчас не могу выдавить из себя ни слова. Стою, как истукан, жду, что она сделает. Долго жду, кажется, вечность или даже две. Но в конце концов она все же протягивает мне правую руку и говорит: Я тебе верю. От этих ее слов. Мое сердце пропускает пару ударов. Осторожно надеваю ей на палец кольцо, потом обнимаю свою рыжую стервочку. В этот момент ожидаю чего угодно. поцелуя, визга, предложение заняться сексом, но никак не того, что она начнет всхлипывать.